И я. Святые небеса, что случилось? Ты ведь и я, верно? Спрашивая чей-то приятный ласковый голос нежно гладит меня по голове. Открываю глаза и вижу перед собой много незнакомых людей, столпившихся надо мной. Рядом сидит светловолосый парень и обеспокоенно смотрит на меня. Я пугаюсь, не увидев среди множества лиц свою сестру. Подскакиваю на ноги и собираюсь бежать сама не зная куда, но страх просто окутывает меня. Паника заставляет голову отключиться. Постой, мы не обидим тебя. Поймаешь меня за руку, говорит парень, и я снова смотрю на него. Язен. И я. Его глаза просто по волшебному прекрасны, словно синее бескрайнее море, которое я видела только в книжках. Это очень давно. Расходитесь. Мне на что тут смотреть? говорит какая-то женщина и тоже подходит ко мне. Это странные люди, необычные, но от них не пахнет опасностью. Напротив, Вокруг всё излучает спокойствие и умиротворение. Меня разрывает на пополам от этих ощущений. Я хотела их, но оказываюсь не готова к ним. Не сумев сдержаться, обессиленно опускаю голову на грудь высокому голубоглазому парню и начинаю рыдать. Если Мия отправилась в замок вместо меня, то она точно погибнет. Сестра не сможет там выжить, это точно. "Ну, ну, тише, дорогая, успокойся, всё хорошо, ты в безопасности." Усаживая меня в какую-то повозку, говорит женщина, очень похожая на Зену, наверное, родственница. Хотя на первый взгляд здесь все похожи. Я выделяюсь среди них как маленькое ярко-рыжее пятно. "Вот, накинь мою рубашку." Слегка смущаясь, говорит парень и быстро отворачивается в сторону. Лишь мельком взглянув на мою торчащую через ткань туники грудь, его смущение передаётся мне, и я тоже краснею, скорее набрасываю на плечи данную мне вещь. Рубашка парня приятно пахнет свежестью и цветами. Мне очень нравится, я всю дорогу молчу, просто уткнувшись носом в неё. Меня не трогают и не задают вопросов, но я прекрасно вижу их грусть и тоску. Они волнуются и переживают за мою Мию, а меня Сидерти устала вины за нашу подмену. В ту секунду, когда увидела сестру в отражении, я искренне хотела к ней, хотела, чтобы она была рядом, но я не хотела меняться местами никогда и ни за что. Что это за место? Тихо спрашиваю, когда мы с Камиллой с этой дороги выезжаем на огромный луг, усыпанный все различными цветами и травами. Голова кружится от смеси запахов и свежего воздуха. Хочется дышать чаще, глубже. чтобы навсегда запомнить всё это. Это зелёная долина, мир магов и волшебников. Отвечает Зен, печально глядя на дорогу. Мия всегда верила, что ты увидишь это место. Нет, так жаль. Простите, отпростите меня. Ну, что ты? На всё воля небес. Уверена, наша Мия не пропадёт там и обязательно вернётся. Женщина обнимает меня за плечи, и я всхлипываю, положив голову ей на плечо. "Я, Лори, мама Лори". Она гладит меня по голове и поёт какую-то тихую, грустную песенку, пока мы добираемся до небольшого домика, окружённого дивным садом и ярко-синим водоёмом неподалёку. Как же красиво. "Иди наверх. Зэн покажет тебе комнату Мии, там ты сможешь переодеться и отдохнуть". Когда придёшь в норму, споустишься и всё нам расскажешь. Устало говорит Лори и ставит корзинку с фруктами на стол. Хорошо. Как прикажете. По привычке опустив голову, отвечаю я. В нашем доме никто никому не приказывает и я. Зан мягко улыбается и, взяв меня за руку, ведёт в сторону лестницы. Мы просто дружная, любящая семья. Семья. Где же моя семья? Будет ли она у меня когда-нибудь? Единственный родной и дорогой мне человек находится в замке в лапах волков, которые не знают, что такое любовь, уважение и сострадание.